Глава 15. Родственные связи. Эпиграф. На день рождения мне впервые пожелали долгих лет жизни. Тревожный симптом. Неужели я действительно выгляжу так скверно? Кавалерия. Когда ноги последнего вскочившего в джип шныра перевалились через сиденье, Михаил сел за руль. Проехал метров сто и перед тем, как свернуть на боковую улицу, выглянул в зеркальце. — Ага, успели. — Вон он и вынырнул. Головой вертит, не понимает, куда вы делись, — сказал он довольно. — Теперь не выследит? — с беспокойством спросила Фреда. Михаил, закончив поворот, поехал между двумя рядами припаркованных машин. Выследить-то выследят, но не сразу. Думаю, часа два у нас есть, не правда ли, дорогая? Неправда. От силы час. Мгновенно отозвалась Анна Васильевна. Почему ты всегда споришь? Я не спорю. Ты спросил, что я думаю, и я ответила. Если тебе не интересно, что я думаю, тогда просто попроси меня тебе поддакнуть, Анна Васильевна. Убрала ножнички и стала протыкать кожу шилом, проделывая отверстия. Заметно было, что ворчать ей нравилось, и муж к этому давно привык. «Характер у нее такой», — сказал он. «У меня чудесный характер». «Вот я и говорю, характер у нее такой чудесный», — легко уступил Михаил. Они стояли на перекрестке и ждали светофора, собираясь пересечь Невский. «Не хочу никого осуждать, поймите меня правильно», — «Но вы очень смешные. Мы еще на вокзале наблюдали за вами. Я хохотала, как безумная, когда вы гуськом шли по Невскому и вытирали грязь со всех домов», — заметила Анна Васильевна. «Пусть берсерки думают, что там закладка. Очень хитрый план. Они просто пустят по вашим следам опытную ведьму, провезут ее по городу в машине и все. Она даже из автомобиля выходить не будет». «А что вы делаете?» «Я имею в виду с ножницами и кожей», — неожиданно спросил Кирюша. «Розу», — положив на ладонь, Анна Васильевна с гордостью продемонстрировала свое изделие. «Надо же!» — заинтересовалась Лена. «А как получается, что кожа выгибается?» Круглая дама с подозрением покосилась на нее, но тотчас поняла, что интерес Лены искренний. Более того... В Лене угадывалась такая же умелая ручка, познающая новую технологию. На тефлоновую сковородку кладу. раскаленную, разумеется. Обязательно на тефлоновую, чтобы не пригорело. В сковородке при этом абсолютно ничего не делается. Ключевое слово «абсолютно». Когда кожа примет нужную форму, быстро снимаешь деревянной лопаткой. Ключевое слово «быстро». Лена слушала и запоминала. «Я, кажется, поняла, почему кавалерия сказала, что должна набраться храбрости, чтобы ей позвонить», — шепнула она Рине. «Мы сейчас куда? На Кондратьевский?» — спросил Влад. «Да», — ответил Михаил, — «но, если честно, я не представляю, в каком доме закладка. Мы давно отошли от шнеровских дел, лишь изредка по старой памяти выполняем кое-какие поручения». Ехать было тесно. Рина подпрыгивала на коленях у Сашки. Макар держал на коленях Лару. Казалось бы, приятный груз, но на коленях у Лары, в свою очередь, сидела Фреда, и бедная Лара, спасаясь от Фреды, наваливалась спиной на лицо Макару. «Неприличный вопрос. Можно? Тебе удобно?» Временами начинала беспокоиться Лара. «Лучше не бывает», — хрипел ей в спину Макар. «Когда машина двигалась...» Все более или менее успокаивались, но стоило Джипу остановиться на светофоре, как моментально начиналась возня. Почему на машине написано Лучший в мире фотограф? спросила Рина, выглядывая через заднее стекло, где все буквы читались наоборот. А почему бы и не написать? Человек в мои годы может позволить себе иметь некоторые иллюзии на свой счет, с достоинством ответил Михаил. Опять же реклама Тебе нужен фотограф, и вот он стоит перед тобой в пробке Ты подходишь и выясняешь подробности Да, юноша Америка, как известно, была заселена колонистами, которые ездили в фургонах, запряженных быками Крепкий фургон с тентом – основа американской жизни В фургонах и рождались, и умирали Вот и в Питере нечто похожее Город заселяется парикмахерами, массажистами, флористами, юристами. Это отважные первопроходцы, жизнь которых связана с маленькой машинкой. На ее заднем стекле обязательно будет написано «вет услуги на выезде», «сантехник», «все виды работ», «афрокосички» или «шведский массаж». Эти машинки как семена, куда они только не залетают. Миша действительно замечательный фотограф. — сказала Анна Васильевна, впервые не противореча супругу. — Мы с ним познакомились в шныре. Он тогда снимал на пленочный фотоаппарат «Зенит», причем только меня. — Тогда ты не ворчала. Анна Васильевна насмешливо взглянула на мужа. — Надо было оставить что-то на будущее. А потом нам пришлось покинуть шныр. Как-то Мише пришло в голову снять меня на железнодорожном мосту, «Знаете, ваше Копытово, если двигаться на электричке в сторону области?» «Высокий такой, с ржавыми огромными подпорками», — вспомнил Сашка. «Они до сих пор там? Невероятно. Живописная такая ржавчина, пластами висит. Невероятные цветовые переходы. Мы полетели туда на пегах, а так как привязать их было не к чему, просто связали уздечки между собой, даже не стреножили». «Сказала Анна Васильевна. Так нельзя!» — воскликнул Сашка. «Знаю, но мы это сделали. Думали, отщелкаем десяток фотографий и назад. Мы даже штатив не поставили, когда услышали страшный рев локомотива, и...» Анна Васильевна замолчала и отвернулась. Ее муж стиснул на руле руки. «В общем, пеги стояли безопасно, но когда машинист дал гудок...» Знаете, этот ужасный звук приближающегося состава. Один с перепугу шарахнулся и затащил другого на шпалы. «И тот погиб!» — кривясь воскликнула Рина. «Погибли оба!» «Нам, конечно, этого не простили, и мы покинули шнер навсегда. Калерия же тогда была просто старшей шнеркой и ничего не решала», — сказал Михаил ровным голосом. Однако Сашка заметил, что костяшки на его руках побелели. Анна Васильевна коснулась плеча мужа. «Миша, это Кондратьевский, приехали». «Сейчас высажу», — сказал ее муж и стал парковаться. «Разве здесь можно останавливаться?» — спросила Фреда, успевшая изучить знаки. Обладатель шкиперской бородки включил аварийку. «Нельзя. Но кто сказал, что мы останавливаемся?» Просто я проверяю, не кипит ли радиатор. А пассажиры тем временем быстро и спокойно выходят. У молодой парочки, ссорящейся на тротуаре, распахнулись рты, когда они увидели, сколько пассажиров быстро и спокойно покидают джип. Некоторые, правда, выходили быстро, но неспокойно. Например, Алиса или Фреда. Даня вылез из багажника в два приема, как складной ножик. «Здрасте, господа». Вежливо произнес он, кланяясь парочке, и тут у него совершенно случайно стали прозрачными кости черепа. Всего на секунду. Однако молодым людям хватило и этого. Парень схватил девушку за руку, и они понеслись быстрее кометы. Так понеслись, что лежащая под забором собака даже залаять на них не успела, а только чихнула. «Они больше не будут ссориться». «Ну, мне так кажется», — сказала Рина. «Боюсь, будут», — с грустью сказал Михаил. «Ссоры — это сброс эмоций, прежде всего, усталости или беспомощности. Поначалу люди канализируют свои эмоции иначе, а потом понимают, что через ссоры быстрее. Все равно, как готовить еду самому или купить гамбургер». «Все выбрались?» «Да», — сказал Макар. «Пойдете по Кондратьевскому в ту сторону. Я советовал бы разделиться на две группы». Одна двигается по этой стороне проспекта, другая по противоположной. И еще момент. Стен, домов не касаться. Почему? А закладку почувствовать? Вы ощутите ее и так. Я подозреваю, что она в районе тех дальних домов. У меня там всегда голова болит, сказала Анна Васильевна. А не касаться, потому что даже при случайном прикосновении закладка может прожечь руку. Да кости... «Таких подробностей я не знаю и, извините, узнавать не хочу», – отрезала Анна Васильевна. Ее муж, оценивающе, посмотрел на Даню, на Макара, на Ганича и, наконец, остановил взгляд на Сашки. «Небольшой подарок», – сказал он и потянул кверху дно багажника. Там в углублении лежал компактный арбалет со сложно выгнутыми плечами, что должно было обеспечить ему дополнительную мощность. «Представляешь, как этим пользоваться?» «Разберусь», – пообещал Сашка. Шкиперская бородка оценила ответ. «Человек, говорящий «я все знаю» в большинстве случаев, знает только эти три слова. К нему двадцать болтов – хорошая вещь, это не ваши шнеперы. «За сорок шагов болт в карту положат». «Всего за сорок?» – спросил Влад. Он завидовал, что арбалет достался Сашке. Некоторые утверждают, что и за сто шагов можно в карту попасть. Некоторые – не всегда верный источник информации. Уже на восемьдесят метров из арбалета стреляют только богатые психи, которым болты некуда девать. Луки, кстати сказать, бьют дальше». Поэтому я в последнее время все чаще задумываюсь о луке. Макс тоже завел себе лук. Хвалит его, но говорит, что в шныровских делах шнеппер он никогда не заменит. Слишком громоздко, — сказал Ирина. Но мы-то все больше с земли по старинке. Нерки нам пока не грозят, — усмехнулся Михаил и, утешая себя, провел тряпочкой по надписи «Лучший в мире фотограф». Сашка спрятал арбалет в рюкзак. Стальные плечи в него не вошли, и пришлось прикрывать их сверху свитером. Анна Васильевна смотрела, как Сашка затягивает горловину рюкзака. Потом задумчиво произнесла, «Я не сказала главного. Один из пегов, погибших под электричкой, был пегом калерии. Я взяла его без спросу, потому что он был оседлан, на мой нет». Это разлучило нас с калерией на долгие годы. Вот почему кавалерии было так трудно вам позвонить, поняла Рина. Да, позвонить значит простить. Она меня простила, но все равно звонит очень редко. Джип уехал. После короткого совещания, как делиться, десятка распалась на две привычные пятерки. Первая – Макар, Сашка, Алиса, Даня, Рина. И вторая – Кирилл, Лена, Влад, Лара, Фреда. Первая пятерка перешла на другую сторону, вторая осталась там, где их высадили. И сразу они перестали быть стадом. В составе пятерок они часто тренировались, и потому в движениях появилась слаженность. Доверив Сашке и Макару поиски закладки, Рина всецело отдалась созерцанию Питера. Кондратьевский проспект... Считался промзоной, но промзоной времен еще царских и довоенных. Здесь была редкостная мешанина красоты и безобразия. Художественнейшая и приятнейшая мешанина на вкус Рины. Дом, мимо которого они сейчас шли, со стороны Кондратьевского, был нашпигован окнами, а с боковой стороны вообще без окон, с глухой стеной. Стена была страшная и неровная, со вздутиями грибка, с выступающими отдельными кирпичами, с железной пожарной лестницей, шедшей от второго этажа до пятого, но почему-то не доводящей до крыши. Непонятная в высшей степени таинственная лестница, поскольку нет ни одного окна и вообще ни одной точки, из которой можно было бы на эту лестницу залезть. Поначалу такая архитектура удивила Рину, но она быстро разобралась, в чем дело. Когда-то дома стояли здесь бесконечной шеренгой. Один прирастал к другому, и глухая стена, конечно, глядела в такую же глухую стену соседнего дома. Сейчас же, по мере обветшания проспекта, дома выпадали, как старые зубы. Между ними возникали провалы, и вот тут-то глухие стены и представали во всем своем безобразии. Дальше они шли мимо завода, производящего, видимо, кактусы. Во всяком случае, именно кактусы, посаженные в отрезанные пластиковые бутылки, торчали во всех без исключения пыльных окнах административного здания. «Смотрите, какая собака!» – шепнул вдруг Даня. Рина увидела, что навстречу им идет девушка с дворнягой на поводке. Дворняга на вид дружелюбная, смешная. Шерсть торчит на нижней челюсти, точно кожистой гребень у дракончика Насты. Но ну и собака. А что в ней такого, не поняла Рина, замечая, впрочем, что ведущая ее девушка странно напряжена. Поводок держит коротко, прижимая собаку к ноге. В тот момент... Девушка и дворняга поравнялись с Алисой. На Алису собака даже не смотрела, глядела в сторону, усыпляя внимание, но когда Алиса очутилась поблизости, пес вдруг сделал быстрые движения мордой и страшно гавкнув щелкнул зубами у ноги Алисы. Алиса с воплем отскочила. Хозяйка собаки, измученная и запоздала, дернула поводок. Рине сразу стало понятно, почему у нее такое затравленное лицо. Такие лица бывают у мам, которые ждут от своих капризных детей очередного фортеля, заранее за него извиняются, но ничего не могут с этим поделать. Она так на каждого прохожего кидается. Нравится ей пугать. «Ну-ка посмотрим, что со мной будет». С предвкушением сказал Даня и, забежав назад, двинулся навстречу собаке. Дворняга, конечно же, отвернулась, притворяясь, что не замечает Даню, а когда ее проводили мимо, попытался укусить и опять щелкнули зубы, причем на этот раз внутри ноги Дани, которую тот не убрал. Собака смогла прихватить лишь пустую штанину. Пес, ничуть этого не ожидавший, дернул штанину, пытаясь тащить ее, Но вдруг, что-то сообразив, от ужаса завыл. Шерсть у него встала дыбом, и он помчался по дороге, волоча за собой хозяйку. Они прошли мимо длинного забора, обклеенного афишами каких-то давно состоявшихся зрелищ. Выше уровня афиш черной краской было написано «Костя», а дальше семь закрашенных квадратиками букв, по одной закрашенной букве на секцию забора. У Рины и Дании случился физиологический ступор. Они пытались угадать эти семь ужасных букв, но не могли. Будь закрашены три буквы или четыре, проблем бы не возникло. Но чтобы кто-то не пожалел краски на целых семь... Рина даже пушкинским перстнем лоб потирала. Но, видимо, словарь Пушкина, несмотря на свое несравненное богатство, таких слов не включал. «Может, молодец?» предположил Даня. «Или чемпион?» выдвинула свою версию Ирина. «Зачем тогда закрашивать?» усомнилась Алиса. «А почему закрашивать должны только дурные слова? Этим мы опошляем людей, заранее снижая высоту их побуждений», начал горячо возражать Даня. «Быть может, кто-то не согласен, что Костя чемпион?» У всех есть злобные завистники. Или сам Костя из скромности не согласен, что он чемпион. Вот я, например, Костя. Я иду на тренировку, и вдруг вижу, что на заборе меня называют чемпионом. Мне неудобно. Неловко, наконец. Я знаю, что никакой я не чемпион, а просто много работал над собой, и кое-чего достиг. Я хватаю краску, лезу на забор. Скорее всего, так и было. Сразу согласился Сашка зная, что иначе Даню не прервать. После забора начался песочный с красным подпалом дом с множеством колонн. Во двор вела арка с круглыми декоративными щитами, подвешенными на железной кованой стержень. Видимо, когда-то этот стержень ограничивал ход тяжелых ворот, мешая им распахиваться в противоположную сторону и расшатывать крепления. В центре дома, над деревянными дверями, был балкончик. Сашку заинтересовали ручки дверей парадного входа. Ручками служили четыре отполированные многочисленными прикосновениями конские подковы, прибитые полукругом вверх. Каждого тянуло коснуться этих подков, может потому, что в подкове заключены вековые надежные счастья и покой, о которых человечество уже позабыло, но нутром еще как-то угадывает. Сашка потянулся к подковам, но руку не донес. Он увидел, что на пальцах его, пробегая между ними, вертится и бегает золотая пчела. Такая же пчела появилась и на руке Урины, а у Дани выше костяшек застыли сразу две литые, тускло поблескивающие пчелы, напоминавшие перстни. Лишь у Макара пчела непонятно почему сидела не на пальцах, а на носу, и он ее старательно сдувал. Через дорогу, вызывая панику среди спешащих остановиться машин, уже бежали Фреда, Кирюша, Лара, Владганич и Лена. «Подковы? Наши шныровские, да?» – кричали они. «Похоже, да. Причем старенькие подковы, поработавшие. Вон, как их слезало», – признал Даня, присаживаясь, чтобы оглядеть их снизу. «Может, просто лошадиные?» «Нет. Это сейчас мы готовые подковы покупаем, а раньше для пегов их особо ковали. Пег же в основном не скачет, а летает. А раз так, то стираемость у подков низкая, и можно сделать их легкими. И еще на них...» Нужны выступы, чтобы на двушке не скользить по скалам первой гряды. В общем, господа, шныровскую подкову я отличу и во сне, — сказал Даня. — А я вот во сне сплю, — заметила Лена. — Ты и не во сне спишь, — шепнул Кирюша. Он потянулся к подковам, но, вспомнив предупреждение, что недостойному закладка может прожечь руку до кости, спрятал руку за спину. Что, страшно? Давай я. Фреда решительно положила ладонь на среднюю подкову, причем сразу положила без пугливых отдергиваний. Оглянулась победно, взглянула на остальных, после чего спокойно ощупала остальные подковы. Что и требовалось доказать, сказала она презрительно. Подковы не закладка, и в деревянные двери камень не вмуруешь. Зачем тогда здесь подкова? Подсказка от Арсения Тортила. «Видимо, дом действительно тот самый». Фред сдул из пальцев мешавшую ей пчелу. Пчела перелетела на штукатурку справа от двери и быстро побежала наискось и вверх. Другие десять пчел, включая двух пчел Дани, только этого и ждали. Они переместились на облупленный камень и цепочкой последовали за первой пчелой. Цепочка пчел образовала идеально прямую линию, стрелу, направленную на стену правее балкончика. Вот они достигли нужного места, забегали, и стрела превратилась в круг. Одиннадцать золотых пчел, головами повернутые внутрь, а между ними три незаштукатуренных кирпича.